Глава вторая. Крушение. На вокзале, как обычно, людно и шумно. Все куда-то спешили, суетились, сновали носильщики с тележками, загруженными багажом. Кэбмены наперебой рекламировали себя, пытаясь перекричать друг друга. Мельтешили пассажиры, протискиваясь и проталкиваясь вперед. Приехавшие в Фокштель особо не спешили, они-то уже приехали, зато отправляющиеся в путешествие Боялись всего на свете, опоздать на поезд, неудобного попутчика, но больше всего их страшили непредвиденное происшествие в пути. Поезд сойдет с рельсов, метеорит ударит точно в их вагон. В их купе или в соседнем произойдет убийство, и им придется задержаться до конца следствия в каком-нибудь захолустном городке. Подобной чепухой пестрели бульварные газетенки, продаваемые тут же на вокзале и обыватели наивно верили во все, что напечатано на желтой дешевой бумаге. Поезд стоял под парами, белый шлейф дыма окутывал платформу, на которой пассажиры ждали объявления о начале посадки. Вытянутая обтекаемая змея с угловатыми трубами, торчащими над крышей кабины машиниста, будто уши у овчарки, ожидала команды отправления. Вдоль состава медленно шел высокий пожилой человек в форме железнодорожника и двое неприметных мужчин в одинаковых серых костюмах, пальто и шляпах. Точно братья-близнецы. Только один худой, с желтым лицом курильщика, а другой, в меру упитанный, с круглым лицом, носом картошкой и пышными бочками. Этокий довольный жизнью колобок. Начальник поезда и дорожные сыщики Призванные охранять безопасность пассажиров, осматривали состав перед отправлением. Они чинно прошествовали мимо барона, ожидавшего отправления на перроне. «Эки-бирюки! Вечно ты, коня всем недоволен», заметил Карл. «То у тебя сыщики-бирюки, то в пиво клятый кабачик водица добавил. Ты можешь хотя бы пару часов не ворчать, это будет как подарок свыше». «Вечно вы ко мне, барон, придираетесь!» пробурчал в бороду Миконя. «Да упаси, Боже, себе дороже!» неожиданно заговорил стихами барон. Миконя поперхнулся словами и утих. Карл окинул взглядом свой разросшийся отряд и нахмурился. Хотел отправиться в миссию один с Миконей, а теперь помимо лоры еще и Дарван Блэк увязался. Ложа тумана настояла на сопровождении, выкрутиться не получилось. Пока Дарван Блэк ничем не мешал, но Карл чувствовал, что при обострении ситуации он может изрядно спутать планы. Похоже, фокстельские маги имели свои взгляды на судьбы мимикрейторского артефакта. Утром в секретный магистрат поступило донесение, сказал Дарван Блэк. На центральном городском кладбище была найдена разрытая могила. Также обнаружили труп кладбищенского сторожа, что примечательно, Труп был полусъеден. Могила принадлежала Мартину Локерду, убитому магу. Закончил задорвано предложение Карл. У вас появился неупокоенный, с чем и поздравляю. Помимо псов-фарлонгов, еще и неупокоенный. В Фокштеле становится неспокойно. Я вот не понимаю, если вы предполагали, что убитый маг очнется неупокоенным, почему не приняли никаких мер, чтобы это предотвратить? спросила Лора. «Фокштельцы задним умом крепки», по-руссийски сказал Миконя, чтобы Дарван Блэк не услышал. «Мы сделали все, что могли. Египетский саван вечного сна, пентаграммы быстрого разложения, все доступные средства перепробовали», возразил Дарван. «Не понимаю, почему нельзя было просто сжечь тело», спросила Лора. Карл поморщился. Эти прописные истины узнавали на первом году ученичества. Если тело потенциального неупокоенного сжечь, то он все равно вернется. Только вот не в телесной оболочке, а инфернальным духом. А это намного страшнее. И не путайте, барышня, инфернального духа с привидением. Это совершенно разное явление, заявил Миконя. Вот именно. Кстати сказать, «Верховный магистр Ложи Тумана, лорд Кентервиль, вот уже триста лет является привидением, что совершенно не мешает ему справляться со своими обязанностями», — сказал Карл. «Не может быть». «Да, наш лорд Кентервиль — привидение», — подтвердил Дарван. «Никогда бы не подумала», — нахмурилась Лора. «И что с этим неупокоенным? Ничего нельзя сделать?» «Почему нельзя, леди?» — сказал Дарван. «Есть методики». Но только в любом случае неупокоенный должен пробудиться. «И что, нельзя было кладбище окружить фокштельскими магами, чтобы разобраться с ним на месте?» – спросила Лора. «По всем прогнозам, неупокоенный должен был появиться на пять дней позже. Полный цикл пробуждения занимает восемь дней. К тому же весь Альбион заполонили псы-фарлонги. Они появляются внезапно. И не хватает магов, чтобы заткнуть все дырки и справиться с этой напастью». «В Орлонге дикая головная боль. Ситуация ничем не отличается от нашей. Москвитанию и Невскую Александрию заполонили псы. В первое время погибло очень много наших магов. Сейчас вроде управляемся», – сказал Карл. Перед отъездом на вокзал он выходил на связь с князем Драгомуслом. Объявили посадку. Дверь вагона открылась, и вышел проводник в красном пальто. Он опустил лесенку и пригласил пассажиров, Занять свои места. Карл пропустил вперед шумное семейство, состоящее из пухлой мамаши в пышном розовом платье, напоминающей какой-то экзотический цветок, худого джентльмена лет сорока с седыми бакенбардами и видом добродушного бабтейла и двух резвых пацанят с деревянными саблями. Семейка шумная, веселая. Ребята даже при посадке продолжали сражаться на саблях. За семейством в вагон вошла милая девушка лет 18 в сопровождении чопорной женщины преклонных лет в капоре и изящных очках на морщинистом носу. За ними в вагон вошел сам барон в сопровождении своей разросшейся свиты. Лора Ом вышагивала точно английская королева. Дарван Блэк ступал бесшумно. Складывалось впечатление, что он стесняется каждого взгляда, брошенного на него пускай и случайного, потому что старается быть как можно незаметнее. Хотя с такой вампирской репутацией это неудивительно. Последним шел Меконя. За спиной заплечный рюкзак, в руках по тяжелому чемодану. Купе было с повышенными удобствами. Откидные кресла с подушками, столик со свежими газетами и вазой с тюльпанами, надежно приклеенный к столику. Алые раскрывшиеся бутоны – Бесты же демонстрировали всем свою наготу. «Ну, барин, и тяжеленные же у вас чемоданы», заявил Миконя, затаскивая багаж в купе. Он взвалил чемоданы себе на плечи и с ловкостью циркового жонглера закинул их в багажное отделение. «Все свое ношу с собой, в том числе и наследие предков», двусмысленно заявил Карл. Лора Ом чего то покраснела, а Дарван Блэк, как водится, ничего не понял потому что разговаривали они по-руссийски. Расположились с удобствами. лораом тут же устроилась поудобнее у окна и закрыла глаза. Путь неблизкий Она собиралась вздремнуть. «Двенадцать часов в креслах. Ещё успеет всё наскучить». Дарван Блэк и Карл зашуршали газетами. Правда, без должного воодушевления. Барон утреннюю газету пролистал ещё дома. Адарван Блэк прессой интересовался постольку, поскольку делать больше нечего. Миконя вытащил из заплечного рюкзака толстую книгу «История государства русийского», раскрыл ее на первых страницах и погрузился в чтение. Ближе к вечеру дверь купе резко распахнулась, и внутрь заглянул молодой джентльмен в шляпе с бакенбардами и пышными усами. Увидев, что купе занято, он снял шляпу, поклонился и извинился. «Прошу прощения, ошибся купе» и собирался было уже уходить, но тут Лора открыла глаза и посмотрела на него заинтересованно. Это остановило джентльмена от скорого отступления, он вновь поклонился и представился. Чарльз Твист, журналист. Присаживайтесь, господин журналист. Барон Карл Мюнх, русийский подданный. Госпожа Лора Ом и господин Дарван Блэк, наш сопровождающий. «Меконя Питерский, мой секретарь и друг. И просто хороший русийский человек», — представил своих друзей Карл. «Позволите?» — уточнил Чарльз, присаживаясь напротив барона под Лелоры. Тесная близость с понравившейся девушкой смутила джентльмена, но он все же переборол в себе стеснительность. Поезд тронулся с места, вагоны встряхнуло, джентльмен сохранял скованную неподвижность, А вот Лора упала к нему на плечо. «Простите». «Да что вы!» Ещё больше смутился Чарльз. И чтобы как-то замять неловкую сцену, поинтересовался. «А вы в Хэмпшир по какой надобности? Отдых? Работа?» «Скорее второе», ответил Карл, с любопытством разглядывая джентльмена. Чарльз Твист определённо ему нравился. К тому же он мог отвлечь Лору от их дела. Пока что от неё никакой пользы, только под ногами путается. Она еще ничем не проявила себя, лишь показала себя обузой, которую он вынужден был за собой тащить на поводке. А если поводок другому хозяину скинуть, это развлечет девушку, а заодно и ему освободить дорогу. Вот и я работать еду, откомандирован зданием «Таймс» для написания репортажа с ежегодного турнира по аэроскидингу. Вам доводилось слышать об этом виде спорта, ныне очень модным в особенности среди молодежи. «Краем уха, господин Твист, мне бы было очень приятно, если бы вы рассказали об этом аэроскидинге», перетянула разговор на себя Лора. «Как говорят у нас русийцев, что это за штука и с чем ее едят?» «С большим удовольствием расскажу вам, госпожа», воодушевился джентльмен. «Аэроскидинг – штука удивительная. Свободное воздушное скольжение на аэродоске». Ее придумал сэр Хэмфри Оливер Дуглас, отставной полковник войск Ее Величества. Он очень много путешествовал и однажды наблюдал изумительное развлечение. Туземцы одного из островов океании катались на доске по волнам. Прообразом аэроскидинга и стала доска для водного скольжения. Осталось только соединить ее и недавно открытую установку, пропорционально уменьшающую силу притяжения Земли. Не помню, как называется этот прибор. Поставить эту штуку на доску, отрегулировать его, снабдить рулем высоты и провести испытание А потом подобрать модный дизайн для доски, чтобы запустить ее в производство. Да привлечь внимание к этому виду спорта. Даже Миконя отложил в сторону книжку, заложив ее пальцем. Ишь ты, чего только шайтаны не придумают. Сам Миконя полагал все эти новомодные технические штучки происками лукавого. Испокон веков человеку дана была сила ума и возможность пользоваться энергиями природ. Вот, мол, и нечего поперек создателя идти. Да пытаться устройство мироздания менять. А вот в Каботании, говорят, изобрели другую игру. Баскетбол называется. Прибили два кольца с сетками в разных концах игрового поля. На нем раньше в футбол играли. Одна команда охраняет одно кольцо и нападает на другое. И наоборот. Цель игры – забить как можно больше мячей в кольцо с сеткой. Единственное, что неудобно. После каждого забитого мяча приходится этот мяч из сетки лазить вынимать. А кольцо с сеткой высоко висит. Так что на поле постоянно дежурит специальный человек со стремянкой. Мячики вытаскивает, – просветил Карл. Чего только эти янки не придумают фыркнула, демонстративно отвернувшись от барона к журналисту. Гордая, независимая, всем своим видом она показывала, вы от меня отказывались да отнекивались, я для вас обуза, так нате, получите и распишитесь. Господин журналист от меня не шарахается в сторону, как от чумной не сторонница в разговоре. Я ему интересно, так кусайте локти. А вы сами на этой воздушной доске парили? «Наверное, просто дух захватывает, как увлекательно», — спросила Лора. миконя посмотрел на нее из-под кустистых бровей, фыркнул. «Ишь ты, фифа! Хвост распустила увлекательный!» И вернулся к книге. Сколько Карл себя помнил, миконя каждую свободную минуту проводил с книгой. Любил, конечно, и выпить в корчме с друзьями, и женщин любил. Но книга завсегда на первом месте была. «Мне удалось лишь однажды испытать скольжение», — признался Чарльз. «И скажу вам, это удовольствие не для слабонервных. Я долго решиться не мог встать на доску. У меня боязнь высоты, но все же я переборол себя». «Вы такой смелый и отважный», — заявила Лора, преданно вглядываясь в глаза журналисту. Терпеть это бесстыжие заигрывание Карл больше не желал. Резко поднялся и, не говоря ни слова, покинул купе. Миконя дернулся было следом, но барон остановил его взмахом руки. «Не стоит оставлять журналиста наедине с Лорой. Сиди на месте, прикидывайся веником». Карл не мог себе признаться в том, что его задевал этот невинный флирт девушки с фокштельским джентльменом. Уж не ревновал ли он Лору к этому франту, журналисту столичному? С чего бы это? Лора Ом, тайный агент на государственной службе, Временный напарник и не более того. Но в то же время Карл уловил себя на том, что украдкой любуется ее точеной фигурой, очаровательным личиком, чувственными губами, пряткой волос, комично спадающей на глаза. Его тянуло к ней, хоть он и не хотел признаться себе в этом. С этими мыслями Карл и не заметил, когда дошел до вагона ресторана. Уютный маленький ресторанчик, выдержанный в стиле барокко, создавало ощущение роскоши. Алый и золотой цвет, доминировавшие в ресторане, обилие лепнины, тяжелых и дорогих украшений и отсутствие пустых столиков – вот первое, что бросилось в глаза Карлу. Однако он все же заприметил одно свободное местечко напротив пожилого господина в строгом костюме и с седыми усами, увлеченно поедающего утреннюю овсянку. «Свободно?» – уточнил Карл. «Пожалуйста, присаживайтесь!» – пробурчал пожилой джентльмен, не отрываясь от каши. Карл воспользовался приглашением. К нему тут же подошел официант и предложил меню. Над вторым завтраком Карл долго не размышлял, а заказал омлет с ветчиной да чашечку крепкого кофе. «По службе или на отдых?» «Что, простите?» – Карл не ожидал, что джентльмен с овсянкой заговорит. «На отдых направляйтесь или служба позвала в дорогу?» «Дела, государевы, дела. Вы часом не из Руси?» – поинтересовался джентльмен. «А как вы догадались? Вас выдает легкий акцент, практически незаметный. У других русийцев он более выражен. У вас же лишь слабая тень. Мне доводилось бывать на вашей родине. Да, давно это правда было. Лет эдак двадцать назад. Я еще от упору состоял на действительной службе в Адмиралтействе» и меня по обмену опытом отправили к вам. Я в Москвитании побывал, да и к вам в Невскую Александрию заглянул. Я почти два года прожил в российской империи, даже выучил ваш язык. Правда, с тех пор мне не доводилось практиковать его, поэтому все давно забылось. Но одно точно скажу, мне запомнилась ваша страна, в ней есть особый дикий шарм». Карл внимательно слушал пожилого усача, с учтивой улыбкой на устах, хотя его уже тошнило от подобных высокоимперских речей. Альбионцы вообще любили порассуждать свысока обо всем, в особенности, если это касалось российскойской империи главного конкурента на мировой арене. Усач продолжал отвлеченно рассуждать на тему взаимоотношения культур, о разных но по сути очень близких путях развития альбиона и российской империи. Карл слушал его в пол уха Он напустил на лицо понимающую маску, эдакий внимательный и во всем согласный слушатель. Другой для пожилого джентльмена и не требовался. А сам аккуратно прощупал собеседника. И удивился, обнаружив сильное магическое поле, прикрытое вуалью маскирующих чар. Ого! Перед ним сидел очень сильный маг. Видно, усач почувствовал, что его считывают. Он внезапно умолк, нахмурился и тут же атаковал. Цепкие нити чужой воли попытались проникнуть к нему в голову. Он тут же выставил барьер, но его незамедлительно сломали. И новый барьер, и следующий. Усач ломал защиту с легкостью, словно проходил сквозь картонные стены. Кто он и откуда? Что ему надо? Это случайное стечение обстоятельств что единственное свободное место в ресторане оказалось за его столиком. Мысли мельтешили в голове барона, в то время как он упорно отстаивал свою голову от чужеродного вторжения. Карл потерял счет времени. Сколько продолжалась их невидимая борьба, он не знал, но все это время усач напирал на него, не давая ему возможности для контратаки. Сильный противник с особой незнакомой Карлу техникой. От обычных кукловодов усач отличался так же, как принц от нищего, но его умение лежало в той же плоскости. Натиск ослаб так внезапно, что Карл растерялся и упустил момент, когда усач изменил тактику. Перед глазами поплыли видения. Он увидел себя голого в серой комнате с мягкими стенами, полом и потолком. Куда-то подевался поезд, вагон, ресторан, и подозрительно могучий усач, посмевший покуситься на его свободу. Как он здесь оказался? Неужели усач открыл телепорт и зашвырнул его в тюрьму? Окружающие его предметы были до ужаса реальными, не похожи на наведённое изображение. Карл потрогал стену. Плотная и мягкая одновременно поверхность. Если её протаранить головой с разбега, голове ничего не будет а с другой стороны, ногтями не расцарапаешь и не порвешь. Идеальная могила для заживо похороненных. При всей реальности происходящего, Карл понимал, что попал в мир наведенной галлюцинации Усач ловко управлял его разумом, создав внутри его головы обособленный мир, в котором и запер сознание барона. Идеальная темница для мага. Только из любой темницы должен быть выход. Его не может не быть. Карл медленно обошёл комнату, прощупывая каждый сантиметр стен. Ни сучка, ни задоринки, не к чему прицепиться. Все мягкие панели идеально подогнаны друг к другу. Ни щели, ни просвета. Та же ситуация с полом и потолком. Найти изъян в заклинании не получалось. Значит, так темницу разрушить невозможно. Надо попробовать обходной путь. Карл атаковал стену заклинанием «Снежный таран». Невидимая воздушная масса ударила в стену, но безрезультатно. Новое заклинание «Ледяной бур» и снова неудача. Ледяное бешено вращающееся сверло при соприкосновении с полом рассыпалось брызгами. Он попытался воздействовать на клетку антивидением, специальными чарами, разрушающими любое наведенное волшебство, но безрезультатно. Снова и снова Карл пытался разрушить темницу. Перепробовал массу заклинаний и вместе, и порознь, но иллюзия, созданная усачом, оказалась на редкость прочной. Мозгоправы всегда были в большой цене. Неужели это все? Он навечно заперт внутри себя. Картина вырисовывалась устрашающе. Карл увидел себя со стороны. Молодой мужчина неподвижно сидит за столиком со стекленевшим взглядом и отсутствующим выражением лица. Официант приносит ему заказ, расставляет тарелки на столе, но клиент никак не реагирует. Он пытается заговорить с клиентом, и тут ноль эмоций. Такое ощущение, что за столиком сидит кукла, потерявшая контроль кукловода. Растение, а не человек. Картинка, которую представил себе Карл, оказалась очень яркой и живой. Он попытался уцепиться за нее, не потерять эту реалистичность. И вскоре у него получилось. Он оказался за одним столиком с самим собой. Ушла в небытие комната для душевнобольных с мягкими плитами стен. Осталось только последнее усилие. Он попытался воссоединиться с телом. Несколько безуспешных попыток, и, наконец, все же получилось. Первый вдох, второй вдох, и он ожил. И в то же мгновение... Вагон изрядно тряхнуло. Со столиков попадала посуда. Раздался звон бьющихся тарелок и бокалов. На полу образовалась винная лужа и резко запахло перебродившим виноградом. Официант, обслуживавший соседний столик, нелепо взмахнул руками, словно пытался удержаться за воздух и, перелетев через столик, упал под ноги полной даме в пышном дорогом платье. Карл тоже не удержался на месте. Прибольно стукнулся грудной клеткой об столик, столкнул тарелку с омлетом на брюки проклятого усача и завалился на пол. Тут же попробовал подняться, но новый толчок вернул его в исходное положение. Вагон заполнился истеричными женскими воплями и ворчанием мужчин. от чего то в критической ситуации женщины всегда начинают вопить, впадая в панику, а мужчины ворчат, и долбится в глухую стену в поисках выхода.